Глава 27. 20 декабря 2008 года. Райан позвала я его из ванной комнаты, где одевалась к празднику в честь нашей помолвки. Я никак не могла сосредоточиться ни на платье, явно нуждавшемся в глажке, ни на волосах, которые неплохо было бы уложить щипцами. Среди твоих знакомых нет специалистов по судебно-бухгалтерской экспертизе? Конечно, есть. «Почему ты об этом спрашиваешь?» — ответил он, заглядывая в ванну и одновременно завязывая галстук. «Это связано с Кейдом». Выражение лица Райана мгновенно изменилось. «О! Дело в том, — продолжала я, — что его деловой партнер, похоже, присвоил себе все его имущество. Тогда, пожалуй, этим стоит заняться. Но, Кайли, эти парни недешевы». Я понимала, что нечестно ждать от Райана, чтобы он в очередной раз заплатил за Кейда из своего кармана. Он уже был в курсе того, во сколько обходится его пребывание в харбор но не задал ни одного вопроса. За это я была ему благодарна. «Ты могла бы найти того, кто станет работать за комиссионные от той суммы, которую они смогут найти и вернуть». отличная идея одобрила я, выбирая сережки-гвоздики с бриллиантами, которые Райан подарил мне год назад на День Святого Валентина. Он достал из кармана телефон, пролистал записную книжку. Вот, Дэвис, эмерсон и Барретт. Поговори с Брюсом Барреттом. Он адвокат, но работает в тесном контакте с командой специалистов по судебно-бухгалтерской экспертизе, которые постоянно занимаются такими делами. Возможно, они тебе помогут. Я скину тебе их контактную информацию. Спасибо, поблагодарила я. Райан долго смотрел на меня. Если бы я смогла пробраться в его мозг, я бы наверняка увидела, с какой силой он желает, чтобы я, наконец, оставила Кейда в покое. Пусть система о нем позаботится. Прекрати беспокоиться о нем и сосредоточься на мне, на нашей жизни. И все же я не могла. Райан это знал, я это знала. «Ты, красавец!» — улыбнулся он мне, когда я надела черное платье с кружевным лифом. «И ты хорош с собой!» — ответила я. Честно говоря, Райан всегда был красавцем. Когда мы приехали в Серафину на праздник, не меньше десятка наших друзей уже ждали нас. Я увидела Тресси рядом с привлекательным седовласым мужчиной. Я помахала ей рукой и направилась к ним. Райан остался у входа в ресторан, чтобы поговорить с коллегой из офиса, который пришел в сопровождении шикарной брюнетки. «Вы только посмотрите на нее», — воскликнула Тресси. «Какое замечательное платье!» «Спасибо», — улыбнулась я. «А это должно быть тренд. «Да», — она повернулась к своему спутнику. тренд. Это моя лучшая подруга Кайли». «Наконец-то мы встретились», — мужчина протянул руку. Пожатие оказалось твердым, глаза были добрыми. Мне он сразу понравился. «Я слышала, у вас есть яхта?» — поинтересовалась я. «Когда-то я ходил под парусом», — ответил Трент, но после сорока обленился. «Трент скромничает», — вмешалась Трейси. «У него красивая яхта. Здорово». Если у вас и вашего жениха будет перед свадьбой свободный день, я приглашаю вас на яхту, чтобы отпраздновать наше знакомство. Мы будем очень рады». В эту минуту к нам подошел Райан и обнял меня за талию. «Я раен представился он Тренту, — «рад с вами познакомиться». тренд «Мы говорили о яхте Трента», — объяснила я Райану. Он пригласил нас выйти вместе с ним в море. Замечательно обрадовался Райан. Я вырос на яхтах. Надеюсь, когда-нибудь уговорить Кайли купить собственное судно. Ну, а до тех пор будем пользоваться вашим гостеприимством. «Тренд, вам, случайно, не знаком бренд «Принцесса»?» — спросила я. Яхты «Принцесса»? Разумеется, я их знаю. Это качественные лодки. У меня охотник за солнцем, но «Принцесса» котируется так высоко. Райан помахал рукой коллегам, которые только вошли и чмокнул меня в щеку. «Прошу меня извинить», — сказал он. «Рад был познакомиться, Трэнд». Когда Райан ушел, я продолжила. «Если кто-то владел яхтой «Принцесса» в 1998 году, можно ли найти такого владельца?» «Трэйси говорила мне, что вы работаете в газете», — сказал Трэнд. «Вы занимаетесь расследованиями». «Да, но я больше занимаюсь социальной тематикой, чем морской», — улыбнулась я. «Это мой личный проект». «Что ж, если человек купил новую яхту, то можно найти дату покупки». «У меня есть приятель, который когда-то торговал яхтами. Я мог бы у него спросить». «Это было бы замечательно. Спасибо», — поблагодарила я. Праздник удался. Гости улыбались, пили, смеялись. Три главных пункта веселья были выполнены. На какое-то время я забыла о том, что это вечер в честь моей помолвки, а не просто встреча старых друзей. Но потом я услышала, как Райан постучал по микрофону. В зале установилась тишина. «Эта штука работает?» — спросил он. Все засмеялись. Один из его коллег отпустил шутку, которую я не совсем поняла. «Хорошо». Теперь, когда я привлек ваше внимание, буйные наши гости, я бы хотела поднять тост за мою будущую невесту, красавицу Кайли. Я почувствовала, как кровь прилила к щекам, когда взгляды присутствующих устремились на меня. Я улыбнулась, но улыбка получилась натянутой, и у меня от напряжения даже заболели мышцы. Моя девочка продолжал Райан, обращаясь ко мне. В тот день, когда я встретил тебя, я погиб. Стрела попала в сердце. Я пал у твоих ног. Я могу назвать для этого миллион причин. Твоя улыбка, твоя доброта, то, как ты морщишь нос, когда смеешься, то, что ты можешь отличить эстрагон от тимьяна и знаешь все специи от адая. Я улыбнулась, вспоминая одно из наших первых свиданий, когда я приготовила для Райана ужин в своей старой квартире в Беллтауне и прочла ему целую лекцию о пряных травах и специях. «Я столько всего в тебе люблю, что мне не хватит времени все перечислить, но больше всего я люблю твою душу и твое сердце. Ты оказала мне честь, согласившись провести свою жизнь со мной», — Райан откашлялся. «Дорога к этому дню не всегда была идеальной». «Тебе пришлось намного труднее, чем мне», — он поднял свой бокал. Этот тост за тебя, Кайли, и за все планы, которые не осуществились, за все провалы, неудачи и объезды на этом пути, потому что без них жизнь, которую мы проживаем, и любовь, которую мы чувствуем, не были бы возможны. Разочарование — это всего лишь ступенька на пути к лучшему, к самому лучшему». Райан замолчал, вытер слезу. Потом он повернулся ко мне. «Кайли, несмотря на все отступления, которые были у нас с тобой, ты лучший пункт назначения. И я благодарен, что мой путь привел меня к тебе». Все зааплодировали, гости разошлись в стороны, позволяя мне пройти к Райану. Я поцеловала его. Оставалось только надеяться, что он не заметил, «Как дрожат мои губы». «Спасибо», — шепнула я, — «это было прекрасно». Эти слова души успел сказать раен до того, как к нему подошел брат и похлопал его по спине. Заметив Трейси в толпе гостей, я прошла к ней, помахала рукой Джен одной из моих коллег из Сиэтл-Геральт. «Тренту пришлось уйти пораньше, чтобы забрать дочку», — объяснила Трейси. Я теребила платье, не в силах смотреть ей в глаза. Кайли, я наблюдала за тобой во время речи вечераина. Он говорил от души, но его слова пролетели мимо тебя. Я в порядке, солгала я, пытаясь справиться с трясущимися губами и дрожащим подбородком. Нет, не в порядке, я же вижу, она взяла меня за руку. Прошу тебя, я твоя лучшая подруга. Если ты не можешь быть честной со мной, то с кем ты можешь быть честной? Кайли, ты не обязана проходить через все это одна. Я кивнула. Ты не можешь выйти за него, Кайли. Но я собираюсь сделать это. Я вскинула голову и посмотрела на Райана, стоявшего в отдалении. Такого красивого, такого уверенного, такого... Тресси, я люблю его, правда люблю. Да, согласилась она. Но, дорогая... Тебе не хуже моего известно, что иногда любви недостаточно. Когда я подняла глаза, Райан как раз шел ко мне. Если он и переживал из-за Кейда, то успешно справился со своими страхами и решил поверить мне. От собственной неспособности справиться с чувствами мой желудок как будто завязался в узел. А вот и я, он поцеловал меня в щеку и улыбнулся Трейси. Мы как раз говорили о том, какой замечательный тост ты произнес, пришла мне на помощь подруга. Это было прекрасно. Я, наконец, смогла заговорить. Джазовый ансамбль, который мы нанимали, вернулся к инструментам и начал играть. Я не сразу узнала мелодию, а узнав, ахнула. Это была старая песня «Всю меня, почему не взять всю меня», которую так любила моя бабушка. Мои глаза увлажнились, когда Райан привлек меня к себе. И в это мгновение я поняла, что как бы сильно я ни старалась, я никогда не смогу отдать ему всю себя.